Глава 15. Конечно же, никуда мы отсюда не ушли. Как только эмоции улеглись, Ларонс похватился и велел Нику спалить ксаановой матери, валяющихся по близости у пёрей. Ланко он отправил обыскать поле и обозначить колышками те места, где потихоньку тлели останки скелетов, а меня отозвал в сторону и ровным, сухим, абсолютно бесстрастным голосом Так, отчитал, что я чуть со стыда не сгорела, пока выслушивала сыплющиеся на мою голову эпитеты. Оказывается, я и безответственная, и безрассудная, и недальновидная. Одних только прилагательных Ларун придумал для меня больше десятка. А когда он начал по пунктам зачитывать правила поведения на поле боя и перечислять последствия, которые могли бы произойти из-за того, что бросила остальных, Богиня, я уже не знала, куда деваться. Наверное, если бы не Эрта Далия и два ее личных ученика, подоспевшие к месту схватки, вообще бы провалилась под землю. Но на моё счастье целители заставили Ларуна отвлечься, и дальше ему стало не до меня. Ну а пока он разъяснял ситуацию, я бочком бочком отошла в сторонку и глядя на то, как суетится вокруг умирающего госпожа Далия. постаралась припомнить, что мне вообще известно о мронах. Собственно, сами они себя называли моронами или морами, однако в разное время и в разных местах к ним обращались по-разному: мрон, мран, мраун, и ещё почти с десяток названий, среди которых, как мне кажется, не было ни одного правильного. И ещё я знала, что мроны это одна из так называемых промежуточных рас которых в нашем мире водилось немало, как все недооборотни, они обладали свойствами сразу обоих видов предков-предшественников, звериного и человеческого. Правда, в отличие от большинства им подобных в их облике всё же преобладали человеческие черты. То есть в целом они были очень похожи на нас, облик менять не умели, от полнолуния не зависели, а оборотне им достались лишь крепкое телосложение, цвет глаз И прямо скажем, непростой характер. Впрочем, для полукровок мроны вели себя довольно прилично. На людей не бросались, строго соблюдали свой странноватый кодекс чести, жили не в лесу, как некоторые, а обосновались в норейских горах, где находился их единственный, насквозь промёрзший и укрытый вечными снегами город. При этом мроны крайне насторожённо относились к чужакам и не стремились заводить друзей. Среди существ не своей расы об их обычаях и традициях было известно очень мало. Они редко появлялись в человеческих городах. Ещё реже пускали посторонних к себе, и даже о том виде оборотней, что стал родоначальником этой расы, точной информации не сохранилось. Чисто теоретически, судя по некоторым признакам, им должен был стать кто-то из кошачьих. Да только вот беда. Если верить летописям, кошек оборотней наша Нея никогда не знала. А единственное, что было известно о мронах наверняка, это то, что к раненным или умирающим не людям ни в коем случае нельзя было приближаться. Говорят, на пороге смерти они теряли над собой контроль, и та часть, что досталась им от зверя, именно в этот момент могла проснуться. в таком состоянии для Мрона не существовало ни привязанностей, ни правил, ни обязательств. Они становились неуправляемыми и даже не желая того, могли разорвать на части любого, кто имел неосторожность оказаться рядом. Собственно, поэтому-то Ларун и устроил мне такую взбучку. А прибывшие по тревоге целители не сразу кинулись оказывать помощь. пострадавшему, а сперва попросили, чтобы нелюдя левитации уложили на насилке, затем укрыли до подбородка толстой деревьгой, потом поверх нее ученики повязали крепкие веревки. Леди далее собственноручно влила в рот беспамятному мрону какой-то отвар, полагаю, что обездвиживающий или снотворный, и лишь после того, как мужчина расслабился, а его когти втянулись в подушечки пальцев, парни рискнули приблизиться. И со всякой осторожностью понесли его в сторону лагеря. Я, как привязанная, двинулась следом, во все глаза рассматривая опасного гостя и гадая, откуда же его к нам принесло. Всё-таки спонтанные порталы не каждый день открываются, да и сам факт того, что его преследовала нежить, говорило о многом. Одно хорошо, мрон пока дышал. Несмотря на то, что целители провозились с началом лечения невероятно долго, пока до них дошла весть о раненом, пока они прибежали, пока уложили и дождались, чтобы подействовало зелье. Обычный человек уже давно отдал бы саану душу, а этот еще держался. Более того, мне вдруг показалось, что он стал дышать чуточку ровнее, да и крови на дерюге проступило не так уж много. Мроны живучие, подтвердила мою догадку Эрта Далия, прямо на бегу пощупав живчик на шее раненого. Вот и пульс уже выровнялся, и кровь почти остановилась. Говорят у них, как у кошек, девять жизней. Я в это никогда не верила, но кто знает, может люди не врут? То есть его ещё можно спасти с замиранием сердца уточнила я. Шансы есть, хотя я, конечно, ничего не обещаю. Я только вздохнула. Не знаю почему, но мне ужасно не хотелось, чтобы Мрон умирал. Злиться на него по большому счёту было не за что. Поранил он меня не специально, да и плечо болело не так сильно, чтобы это доставляло беспокойства. Так что я, наверное, даже рискнула бы проследить, что будет с нелюдим дальше, но Эртодалия мгновенно это пресекла и велела мне не мешаться под ногами, сообразив, что в лечебном плане от меня и правда мало толку. Я послушно отстала и остановилась, чтобы дождаться ребят. К этому времени на месте портала уже во всю дымили подожженные ником мертвецы, а на поле появилась целая куча воткнутых в землю веточек. Когда Желарун жестом показал, что дальше справится сам, мы наконец-то покинули разгромленный полигон, вокруг которого куратор начал возводить еще один защитный контур, пока мы возвращались к себе. Ланка буквально засыпала Ника вопросами. Мол, а почему это он, будучи магом воздуха, ни разу не додумался до этого в подземельях и почему раньше не говорил, что такое вообще возможно? Может, мы бы тогда и с нижних уровней быстрее выбрались, предположила она, косясь на парня с подозрением. Ты бы нас вверх подкинул, мы бы сразу вернулись на первый уровень, а там глядишь, и доличи бы дело не дошло. Тот покрутил пальцем у виска. Ты что, забыла? Там же обвал случился. А если бы его не было, как ты вообще сдала экзамен по теории магии, двоешница несчастная? Сам ты, двоешница, двоешница. Иначе ты бы знала, что левитация одно из самых сложных умений в магии воздуха, и чтобы овладеть им в полной мере, надо лет 10 регулярно практиковаться, больше не отвлекаясь ни на что другое. Это ещё почему? С недоверием переспросила рыжая. Я молча закатила глаза. Богине, ну нельзя же быть настолько необразованной. Ну и что, что лично ей магия почти не нужна? Ну и что, что у Вильмаков на экзаменах такие вещи не спрашивают? Но хотя бы основы она могла подучить. Вот же дурь я башка, притворно вздохнул Ник. Ты хоть заметила, каких усилий Ларону стоило поднять Мрона всего на локоть от земли? А ведь Ларун гораздо более опытный маг, чем я, и воздух к тому же его основная стихия. Нет, я, конечно, мог бы попробовать подбросить тебя в ту дыру, но с высокой долей вероятности ты бы до нее не долетела. А если бы я все-таки смог добросить тебя до потолка, то, скорее всего, в нужное место не попал. Поэтому ты гарантированно заполучила бы сотрясение, а нам пришлось бы транспортировать тебя потом к выходу на руках. Понятно? Ланка насупилась. Нет. Тогда хоть у подруги своей спроси, как выглядит самое простенькое заглянание левитации для объекта с идеально круглой формой и размерами с лесной орех. Сложно оно выглядит, хмыкнула я, когда Ланка и впрямь обратила на меня непонимающий взор. На одном альбомном листе точно не нарисуешь, даже для такого маленького объекта, как лесной орех. А что? Они для каждого объекта разные? Вот теперь и я воззрилась на нее как на дурочку. Лан, это же не примитивная вербалка. Заклятие левитации это комбинированное заклинание высшего уровня. Чтобы его использовать, нужно знать хотя бы приблизительные размеры, вес, форму и характеристики объекта, на который ты собираешься воздействовать. Соответственно этому изменить конструкцию заклинания. Знаешь, сколько возникнет сложностей, если в уже готовом заклятии объект воздействия поменяется с ореха на нож? А если это будет не ножа, меч или копье, где к слову есть деревянная и металлическая части, а если это будет живой объект, да еще и в кольчуге, ты хоть представляешь, сколько на это потребуется расчётов? Ведьмочка сконфуженно потупилась. Маги же не используют расчёты. Маги не используют вербальные формы. Их профиль, графика, понимаешь, графика. Они не проговаривают про себя слова, а визуализируют заклинание в виде фигур и магических формул, только рисуют их не на земле и не в книге, а в уме. Ну и пусть себе рисуют. Я не поняла, почему намрона вообще подействовало заклинание Ларуна. Обратные же магии не поддаются. Я с досадой хлопнула себя по лбу. Мы проходили это ещё на первом курсе. Ланка, ты что? Вообще все занятия по основам магии прогуляла? Ну почему прогуляла? Я их тренировками заменила, а на зачёте просто списала. Зачем тратить время на то, что мне по жизни не пригодится? Но это же элементарно. Мне нужно быть гением, чтобы понять. Ларун не воздействовал на Мрона. Он изменил плотность воздуха под ним. А потом он усилки облегчил, чтобы те два дриаща смогли их донести до лагеря. А что? Так можно было? Можно, рыжик, подозрительно серьёзно сказал Ник, когда ведьмачка окончательно смешалась. С помощью магии вообще можно много чего интересного сделать. Например, дрова нарубить, поджечь море, даже раны с её помощью иногда вылечивают, представляешь? только нужно знать какое заклинание и в какой форме для этого использовать. Поспешила вмешаться я, толкнув парня локтем, пока Ланка не обиделась. Тот сделал невинное лицо. Да-да. А вообще, уже давно существуют готовые формы для большинства заклинаний, рассчитанные для объектов со стандартными параметрами. Если их выучить, то проблем даже с левитацией не будет. Берёшь стандартную форму вносишь нужные изменения и готово. Но чем больше и сложнее форма, тем труднее с ней работать. А в таких вещах, если упустить из виду хотя бы один штришок, ладно, ладно, я уже поняла, что копьё в упорий ты без рук швырять не можешь. Может, и могу, философски пожал плечами Мак, словно не заметив юрничения рыжей. Но что-то мне подсказывает, что это будет не скоро. К счастью, вскоре Ланкин интерес к магии иссяк, поэтому её вопиющую безграмотность в некоторых вопросах удалось замять. Однако на этом ночное происшествие не закончилось. И уснуть мы смогли лишь ближе к утру. А всё потому, что взрывная волна принесла с собой поразительно много разрушений. Из студентов, к счастью, никто не погиб, однако травмированных было много. Кто руку сломал, когда упал, сопрокинувшисься на бок кровати, на кого тяжелая опора грохнулась, кто ногу подвернул, когда выскакивал в одном из поднём на улицу, целители сбились с ног, пока оказывали помощь пострадавшим. Ну а те, кому повезло, были вынуждены разбирать завалы, заново выставлять палатки, где-то заштопать дыры в тенте, где-то укрепить подломившуюся балку. Одним словом, работы было не в пророт. Поэтому, вернувшись к себе, Я успела только наскоро переодеться, умыться, кое-как перевязать плечо и сменить окровавленную ночнушку на нормальную одежду. Только ближе к рассвету, когда порядок был более или менее восстановлен, и Ларун велел всем отдыхать, я всё-таки добралась до душа и вот тогда-то обнаружила одну пристранную вещь. Пока мы помогали коллегам, перетаскивали раненых и убирали мусор, пораненное мроном плечо Меня почти не беспокоило, а сейчас и вовсе выяснилось, что кожа в том месте абсолютно чистая, ни ран, ни синяков, вообще ничего, представляете? Я даже сперва не поверила, что такое бывает. И на всякий случай ещё раз оглядела ночнушку и плащ. Однако с ними всё было в порядке. В том смысле, что и разрезы, и кровь нашлись на положенном месте. Даже на предплечье виднелась засохшая кровавая корка. И я бы, наверное, ещё долго гадала о причинах, а если бы не заметила, что на кольцо тоже попало несколько пятнышек. И если бы не вспомнила, что тогда в подземелье, именно после того, как я надела это колечко, у меня словно второе дыхание открылось, и не весть откуда взялись силы, чтобы стрелой добежать до выхода. А колечко-то, оказывается, с подвохом. Подумала я, оттирая собственность лица от крови, в которой раз за последние дни решила, что надо рассказать об этом друзьям, но вскоре ушла в душ. Как водится, отвлеклась, после чего, угу, снова забыла. И вплоть до самого утра меня эта проблема не беспокоила. Следующий день как назло начался с сюрприза. И вернее, сразу с двух, и оба оказались неприятными. Во-первых, пока я умывалась, Ланка нашла мою окровавленную ночнушку и тут же закатила скандал. Так что мне пришлось оправдываться насчёт порезов, а потом ещё и плечо демонстрировать, дабы подруга своими глазами убедилась, что со мной всё в порядке. Ник, разумеется, при этом тоже присутствовал и высказал всё, что думает о моём безрассудстве. но особенно его возмутил тот факт, что я сразу не рассказала о ране. Мрон там или не мрон, но рукой нужно было заняться в первую очередь. А я вчера даже про исцеляющее заклинание не подумала, да и про кольцо с тенью не рассказала, хотя совершенно точно собиралась это сделать. Ой, богине, да что ж такое-то? Спохватившись, я уже открыла было рот. чтобы наконец-то поделиться с ребятами последними новостями, но тут по закону подлости нас снова отвлекли. Кто кто? Ларун и Эртодалия за одно, которым именно в этот момент срочно приспичило нас навестить и в которые уже раз отвлечь от важного разговора. Причина их прихода была проста: господа кураторы, как только навели порядок в лагере. и убедились, что в результате ночного происшествия никто серьезно не пострадал, начали собственное расследование. И когда до них дошло, что именно Ланка предупредила их о ЧП, причем еще до того, как оно произошло, и что именно на нас с Ником они наткнулись возле портала, у кураторов, естественно, возникли вопросы: что вы там делали? С подозрением осведомился Лару. и строго оглядел нашу троицу. Как вообще узнали, что что-то произойдёт? И какое имеете к этому отношение? Никакого, пробормотал Оланка, отводя глаза. И мы не знали, что случится такое, Ларон недовольно прищурился. Тогда почему вы там были полуодетые и с оружием в руках, вы трое, когда все остальные студенты ещё спали в своих палатках? Ведьмачка метнула в мою сторону быстрый взгляд и поджала губы, но я решила, что тут нет смысла упрямиться. Ребят разбудила я, призналась я, глядя в глаза куратору. Мне было тревожно, сон никак не шёл, а потом появилось очень скверное предчувствие. У вас есть дар предвидения? удивилась целительница. Не то чтобы, но иногда я чувствую, если должно случиться что-то плохое. И чаще всего это предчувствие сбывается. Ларун задумчиво поскреб подбородок. И что же вы почувствовали вчера, Эрта? Что скоро случится беда? Ничего конкретного, но нечто похожее со мной уже случалось. Только на этот раз ощущение было настолько сильным, что я испугалась и разбудила ребят. И они вот так сразу в это поверили? С сомнением покосился на Мага и Ведьмачку Ларун. Те одновременно кивнули. Причувствие Нель много раз нас выручало, эрт, с насупленным видом сообщила Ланка. Если бы не оно, мы бы не выбрались из лабиринта живыми. Готов подписаться под каждым словом, спокойно подтвердил Ник, когда куратор перевёл на него недоверчивый взгляд. Порой принять решение было сложно, выбирать куда пойти и где свернуть приходилось быстро, но Нель ни разу не ошиблась. Поэтому, как только она сообщила, что в лагере скоро случится беда, мы тут же выскочили на улицу и почти сразу заметили зарево над полем. Ларун всё ещё в сомнении качнул головой. Вы стали единственными, кто, оказавшись в нестандартной ситуации, не растерялся и не поддался панике, единственными, кто успел вооружиться и был готов встретить нежить в столь неподходящее время и в столь неподходящем месте. Из всех студентов только вы осмелились вступить с ней в открытый бой и не испугались ни гортов, ни измов. Простите, Эрт, мне ловко шартнуло ногой Ланка, не ожидав от строгого куратора такой похвалы, а потом понизила голос до шёпота. А кто такие измы? Куратор усмехнулся. Это нории, те самые костяные твари, которые вчера едва до вас не добрались. Мы видели таких внизу. Вам крупно повезло, что лабиринт дал вам возможность избежать с ними встречи. Измы опасные твари, и как правило, не ходят по одиночке. Убить их тяжело, без магии с ними вообще не справится. А если они нападают в компании высшей нежити вроде личей или демонов, дающих в свите защиту от наших заклинаний, то убить их и вовсе задача из разряда невыполнимых. Откуда же они взялись здесь? хмура сведомился Ник, которому насчёт личей и защиты не нужно было напоминать. Этомрон привёл их из скверны. Скорее всего, вероятно, шёл бой. В его разгар где-то неподалёку исказилось пространство, и Имрона выдавило туда вместе с Нежетью, которая находилась поблизости. А откуда его могло сюда выдавить? рискнула полюбопытствовать я. Да откуда угодно, пожал плечами Ларун. У спонтанных порталов нет ограничений по дальности. Тем-то они и опасны. Ну а больших пятен скверны, способных их породить, и в нашей империи, и особенно за ее пределами, предостаточно. Мрон то хоть живой? С искркой интереса спросила его Ланка. Живой. Регенерация у него бешеная, но до тех пор, пока его раны не закроются полностью из лечебного сна, его никто не выведет. Я незаметно перевела дух. Уф, а мне это уже казалось, что через день другой его придется хоронить. А чем вы его лечите? С нескрываемым интересом покосилась я на целительницу. Он ведь магии, говорят, не поддается. Абсолютно нейтрален, подтвердила Эртадалия. Поэтому приходится работать по старинке травами, а вместо заклинаний обходиться отварами, настоями и простенькими эликсирами. но ему наша помощь почти не нужна. Мрон заживляет раны буквально на глазах. Просто фантастическая живучесть. Коллега, вы закончили? Вдруг свежливой улыбкой обернулся к ней Ларун, к нашему общему недоумению. Да, предварительно могу сообщить, что молодой человек почти не пострадал, и дополнительная нагрузка никак не отразилась на его магическом даре, кивнула Эртодалия в сторону. несколько растерявшегося Ника, но все же, помня о недавнем перенапряжении, я бы рекомендовала временно ограничить его магические возможности. Физически его тоже не стоит грузить больше необходимого. Для полноценных тренировок он еще слаб. На счет Эртенория ничего плохого сказать не могу. Ее аура, как и прежде, прямо-таки пышет здоровьем. А вот у РТ Корно магический дар вновь находится на грани истощения, да и физическое состояние оставляет желать лучшего. Ларун неодобрительно на меня посмотрел. Настолько всё плохо? Я бы посоветовала наложить на юную леди временный магический блок. Что? ахнула я. Вы прекрасно слышали, Корно, сухо ответил куратор. И если одна из лучших целительниц империи Говорит, что у вас серьезные проблемы, то у меня нет оснований в этом сомневаться. Линель, с сегодняшнего дня вы не участвуете в магических поединках. Обычные поединки не возбраняются, но все же советую проявить во время них разумную осторожность. Норе, к вам у меня претензий нет. Продолжайте заниматься в обычном режиме. А вас, Корно, я отстраняю от занятий до конца практики. С этого дня вы не сможете пользоваться магией, и обычные поединки для вас тоже запрещены. Ну а поскольку вчера вы имели неосторожность проигнорировать мой приказ и поставили под угрозу как свою жизнь, так и жизни товарищей по команде, то в качестве наказания все оставшееся до конца практики время вы проведете на кухне. Я от таких новостей буквально не имела. Что на кухне? Я на все 2 недели, которые остались до возвращения в академию, всего лишь за то, что пыталась спасти Мрона и, между нами говоря, мало чем рисковала, имея в арсенале такое мощное заглянание, как прозрение Саан. Да это нечестно. Я же физическую форму собиралась улучшать, планировала к началу учебного года в по физподготовке подтянуться. Нет, ну хотя бы обычные тренировки, они могли меня оставить. День-два так уж и быть, я бы на кухне помучилась. Наказание, раз уж нарушила приказ, отработала бы, а вместо этого мне придется целых две недели убирать за другими обедки, драть котлы и мыть посуду. Эрдларун, приговор окончательный и обжалованию не подлежит, отрезал куратор, отворачиваясь и направляясь к выходу. К работе приступайте немедленно. Мне очень жаль, Эрта. Виновата улыбнулась целительница, после чего развела руками и тоже поспешила выйти, видимо, будучи не в силах смотреть на мое вытянувшееся лицо. Эрт Ларун! Вдруг остановил куратора спокойный голос Ника. Позвольте обратиться. Что еще? Неохотно обернулся Мак, как лидер тройки. Я прошу разделить ответственность за поступок Эрды Корно на нас троих, твёрдо сказал парень, встретив полный раздражение в взгляд куратора. В том, что она нарушила приказ, есть доля и моей вины. Я не сумел её остановить, поэтому считаю, что тоже заслуживаю наказания и готов его понести в полной мере. Да, вдруг встряпенулась Ланка, и меня наказывайте. Я ведь тоже ничего не сделала, Ларун неожиданно усмехнулся. Нет уж. Ваше рвенье, Эрте, похвально, но облегчать жизнь Корну я вам не позволю. Надеюсь, мы друг друга поняли, Ленель. У Ника похолодели глаза. Конечно. После этого наставник, всецело удовлетворившись ответом, наконец-то ушёл. Ланка в сердцах обозвала его нехорошим словом. Оник сузил глаза и проводил его таким взглядом, что я прямо на утром почуяла, что это еще не конец.